Не знаю, что лучше, все время строго держать себя в форме, то есть жить впроголодь, или позволять себе расслабиться, набрать за неделю килограммы, а потом устраивать полную голодовку на два дня. Неплохо было бы разобраться и в том, какую пищу предпочитать. Богатую белками, жирами, углеводами? Разнобой в рекомендациях такой, что не буду даже пытаться анализировать. Однако есть соображения, которые кажутся мне отоснованными. Первое важно не что есть, а сколько есть. Вредность любого продукта невелика, если суммарная энергетика держится на пределе и вес удерживается на минимальных цифрах. Если к этому добавляется физическая нагрузка, совсем Хорошо. Все сгорит второе исключительно важна роль витаминов микроэлементов и других биологически активных веществ. получить их можно только из свежих фруктов и овощей. Сколько их должно быть, если сделать расчеты по потребности в витаминах и по содержанию их в овощах и фруктах, получается, что самая минимальная доза – 300 граммов в день, а лучше 500. И чем они разнообразнее, тем лучше. Натуропаты дают разумный совет. Есть надо сырые корнеплоды, листья и плоды. Замена... Сырых овощей, в а р е н ы м и неполноценно. Витаминные таблетки полезны, но не могут заменить свежую зелень. Третье. Осторожное отношение к жирам. Для худощавого человека при соблюдении первых двух условий жиры не вредны. Мне они представляются не столько вредными, сколько коварными. Уж очень много калорий содержат. 9 на грамм. Исследования атеросклероза доказали вредность животных жиров. Впрочем, я думаю, что при весе рост минус 100 и низком холестерине крови менее 200, эта вредность преувеличена. Четвертое. Миф о белках. Считается, что нужны полноценные белки, содержащиеся только в животных, а не в растительных продуктах. Не буду спорить, действительно есть такие аминокислоты, которые не во всяких растениях можно найти, поэтому гораздо проще получать их из мяса, молока и яиц, чем выискивать замысловатые наборы растительных продуктов с орехами, абрикосовыми косточками, цветочной пыльцой и прочим. Не нужно вегетарианского педантизма. Животные белки доступны. Вопрос в количестве. Молоко и немного мяса вполне восполнят эти незаменимые аминокислоты, но увлекаться животными белками не нужно. Пятое Споры об углеводах. Сахар нужен для мозга, говорят одни диетологи. Сахар способствует склерозу, возражают другие. Едва ли стоит об этом задумываться, если выдержаны главные условия – вес, необходимое количество растительного сырья, немножко животных белков. Очень полезны фруктовые и овощные соки, особенно м о неподслащенные. Можно пить их в неограниченном количестве, обязательно разные. С у п а м и наоборот, не стоит увлекаться, поскольку обычно в них добавляют много соли. Борьба с собственным аппетитом – главная проблема питания для здорового человека, ведущего активный образ жизни. Увы, невозможно д о с ы т а есть вкусную пищу и не полнеть. Кратко расскажу о моих правилах питания. Прежде всего, я не ем профилактически. Никогда не брал с собой еду в клинику. Только если очень уставал после операции, позволял себе чашку чая и два яблока. Завтрак у меня большой, грубый и некалорийный. 300 граммов свежих овощей или капусты две картофелины или хлеб и чашка кофе с молоком. Обедал я всегда нерегулярно, приходил домой в разное время и в разном состоянии. Чаще всего ел салат, как утром первое, второе — без хлеба, без жиров, с минимумом мяса, на третий — чай или сок, ужин — чай с сахаром в прикуску, хлеб — он мне кажется вкусным, как пирожное. творог, немного колбасы, сыра, еще фрукты по сезону. В общем, вечером я сыт. За день по объему набиралось много, а по калориям как раз в меру расхода. При росте 168 сантиметров постоянный вес у меня 52-55 килограмма. Не надо считать калории и граммы. При разном образе жизни, разном обмене нельзя определить, сколько калорий требуется конкретному человеку, и трудно спроектировать соответствующую диету. Таблицы калорийности и продуктов следует читать только для ориентировки. Какой пищи нужно избегать? А что безопасно? Единственный измерительный инструмент, которым следует руководствоваться – это весы. «Система питания важнейшая для здоровья. Некоторые натуропаты считают ее единственной определяющей з д о р о в ь е Ешьте сырую пищу, голодайте день в неделю, по д в а т дня раз в месяц, и еще две голодовки в год по две недели, и будете здоровы. Так рекомендовал Брэк». Мне кажется, правильное питание – необходимое, но недостаточное условие здоровья. Пренебрегать им нельзя ни в коем случае. Чем хуже представлены другие компоненты режима, тем строже должна быть диета. И наоборот, при хорошей физической тренированности, закаливании и спокойной психике можно больше позволять себе в питании». Видимо, существует и зависимость от возраста. Старым и малым нужны строгости, для молодых и сильных допустимы поблажки. Система терморегуляции. Непонятно, почему при охлаждении, при сырости возникает катаральное воспаление носа, глотки, бронхов, легких. Сомнительна сама связь между охлаждением и болезнью, хотя нет настоящей статистики, и отрицать ее нельзя, но исключений тоже очень много». Поддерживать постоянную температуру – это поддерживать баланс между теплопродукцией и теплоотдачей. Прямой отопительной системой организм не располагает. Продукция тепла – побочный эффект любого превращения энергии. Когда нужно получить тепло для спасения жизни, организму приходится прибегать к работе мышц, хотя бы в виде дрожи. Другое дело – Теплоотдача. Она регулируется очень активно. При холоде ее можно затормозить, если сузить сосуды кожи до такой степени, чтобы поверхность стала холодной и разница температуры тела и воздуха сократилась. Однако не совсем холодно, иначе ткани замерзнут, будет обморожение. Впрочем, для того, чтобы этого не произошло... Автоматики мало, нужны активные действия по защите, одежда или трение, и тренировка. Приспособление к жаре совсем другое свойство. Нужно максимально затормозить теплопродукцию, то есть любую мышечную активность, и максимально увеличить теплоотдачу. Сначала для этого достаточно повысить температуру кожи хорошей циркуляции крови, по кожным сосудам. Но когда жара превысит 30 градусов, начинается потоотделение. Испарением пота можно охладить тело ниже внешней температуры, действует скрытая теплота кипения. Для увеличения циркуляции крови в коже нужны дополнительные мощности сердца, при этом венная кровь возвращается к нему, не израсходовав своего кислорода. Но это не страшно. Дыхание делается поверхностным, и необходимый уровень углекислоты удается удержать. Тормозится всякая активность. Нет, людям тропиков жить явно труднее, чем северянам. Тренировка холодом – вещь хорошая. Во-первых, это физиологический стресс и, следовательно, тренируется устойчивость системы напряжения. Во-вторых, тренировка обменных процессов в клетках кожных покровов приучает их к поддержанию правильной химии при необычных внешних условиях и активизирует митохондрий клеток, производящие энергию. В-третьих, укрепляется сердечно-сосудистая система, как при физических нагрузках. Жара едва ли обладает таким полезным действием, как холод. Закаливание повышает сопротивление простудным заболеваниям. Это известно испокон веков. Тому есть необходимое объяснение. Первое. Слизистые оболочки носоглотки приучаются поддерживать постоянный температурный режим и при холоде. У незакалённых возможно местное охлаждение и торможение защитных клеток слизистой оболочки. Другое объяснение. Охлаждение для нетренированных – сильный стресс, он ведёт к торможению иммунной системы. В том и в другом случаях. Инфекция может развиваться от нарушения баланса между агрессивностью микробов и защитой организма. К сожалению, все это лишь гипотезы. Исходя из общих принципов тренировки функции, можно предполагать, что за лето должна детренироваться система терморегуляции. Для тренировки нужно время, так оно и бывает. Осенью болеют чаще. Методы закаливания просты. Не купаться и терпеть холод. А если зачихал, не бояться. Легкий насморк пройдет, а полезный след останется. Нужно продолжать закаливание. Если сдаваться после первого насморка, не стоит и начинать. Мне кажется, самая разумная закалка – легко одеваться. Можно принимать холодный душ или ванну, растираться губкой, смоченной холодной водой. Приемы известны. Врачи рекомендуют их... Для укрепления нервной системы. Действительно, они тренируют систему напряжения. Особенно важно закаливать маленьких детей. Разработаны таблицы, в которых указано, как постепенно понижать температуру воды при купании. Но самое главное – не кутать. Система напряжения. Система напряжения как акселератор в автомобиле. Чем сильнее нажмешь на газ, тем больше мощности выдаст мотор. На холостом ходу мотор крутится еле-еле, совсем бесшумно. Однако остановка происходит только при полном прекращении подачи горючего. Какое-то напряжение человек испытывает всегда, даже во сне, даже при глубоком наркозе.